Негодуя, невзирая, недоумевая, ненавидя, «не» пишется слитно, так как слово без «не» не употребляется. Орфограмма номер пятьдесят шесть. Вспомни, точно так же частица «не» пишется с глаголами. Орфограмма номер двадцать один.